Номер 73. Ведро молока с пальмы. Кокос. По своей структуре и возможностям использования кокос просто невероятен. Начнем со скорлупы. Частое заблуждение – кокосы не растут на пальме в том виде, в котором мы находим их в магазине. Знакомый нам мохнатый коричневый плод упрятан в прочную оболочку которая позволяет ему не разбиться, падая с пальмы. А это высота в 20 метров. Кроме того, благодаря ей кокос может плавать. А принесенные водой плоды могут прорастать прямо на берегу, так как кокосовая пальма крайне неприхотлива к почве. А под этой оболочкой находится толстый волокнистый слой от 2 до 15 сантиметров. Эти волокна называют койрой и она считается крайне ценным сырьем, поскольку не подвержена гниению. Ее используют для плетения тканей и канатов, а также для набивки матрасов и мягкой мебели. Сняв скорлупу и койру, можно увидеть привычный для нас плод. Из его оболочки с остатками волокон делают субстрат для выращивания растений, который улучшает почву. Внутри кокос неоднороден так как содержит твердую и жидкую часть. Жидкость сливается через отверстие, проделанное в одной из трех впадинок, которые можно найти на каждом кокосе. Консистенция этой жидкости зависит от того, сколько орех провисел на пальме. После пяти месяцев в нем можно найти прохладную воду. А если плод висел дольше, то жидкость становится все более жирной и называется кокосовым молоком. Из твердой внутренней части кокоса делают кокосовую стружку. Также она является сырьем для производства кокосового масла, которое широко используется в различных отраслях промышленности. И немного о нестандартном использовании кокосов. В 17 веке из кокосов, попадавших в Европу, делали драгоценные кубки. А иногда внутри плодов кокоса можно найти кокосовый жемчуг. Это случается крайне редко, и только с теми плодами, у которых не пробивается ни одна из трёх впадинок. Сидишь спокойно, ничего не делаешь, а весна приходит, и трава растёт сама собой. Дзенское изречение